тем, кто хочет скинуть лишний вес, а это практически каждый взрослый образованный человек, я понимаю, что здесь сейчас смеялись только образованные люди. Ребята, пожалуйста, не стесняйтесь образования. Так вот, тем, кто хочет скинуть лишний вес, а это практически каждый взрослый образованный человек, следует понимать, что мешает сбросу килограммов в первую очередь образ жизни. То есть та самая жизнь, которую мы складывали-складывали, сами склад и сложили. И с ней сделать что-то труднее всего. Диеты в эту жизнь не укладываются, диета этому образу жизни не противоречит. Так вот, если хотите похудеть радикально, надо резко менять образ жизни. Так менять, чтобы к прежнему не было возврата – это самое главное. Чтобы даже если решили отыграть назад, вернуться к прежнему, такой возможности не было бы. Надо лишить себя возможности отступления. Вот тогда похудеете гарантированно. Как это сделать? Дам несколько советов. Совет первый. Постарайтесь изготовить как можно более качественные копии тысячных, двухтысячных и пятитысячных купюр. Рассчитайтесь с ними в магазине. Если прокатит, продолжайте попытки. Сайд второй. Выйдите на одиночный пикет с флагом недружественной страны или запрещенного сообщества. При себе лучше иметь экстремистскую литературу. Рекомендую для акции общественно значимые места, в которых присутствуют представители правоохранительных органов. Это вас убережет от реакции окружающих. Совет третий, при условии... Ну, самый верный, при условии, если есть, есть у вас такие знакомые. Если у вас есть друг или приятель в среде военнослужащих, а лучше из числа спецслужб, пригласите его поужинать или выпить, задвижите разговор и, как бы, между прочим, предложите ему деньги за секретную информацию. Остальные советы в том же духе. Похудеете обязательный, плюс общественное внимание, интерес прессы, новые впечатления и жизненный опыт. Спасибо. Спасибо.